Страница 391. Глава 4. Монотеистические религии. Ислам. Теория Ислама. Продолжение. Так Иисус в Коране именуется Иса или Иса бен Марьям, сын Марии, о которой в книге говорится с большим почтением. Моисей Муса, Исаак Исхак, Авраам Ибрагим, Ной Нух, Иосиф Юсуф, Иаков Якуб. Среди мифических героев в Коране живут и реальные исторические лица. Соломон Сулейман, великий полководец Александр Македонский. По неизвестной причине пророком называется первый человек Адам. Последним в списке, но главным по значению назван сам Мухаммед. По собственному мнению, истинный и единственный пророк до конца света и второго пришествия Христа. 112 сура под названием «Очищение веры». четко представляет монотеизм ислама. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи, Он, Аллах, един, Аллах вечный, не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один». Мусульмане не считали Иисуса Христа Богом, ни сыном Бога. Этот принцип в корне отличает ислам от предыдущих религий, недостаточно ясно и последовательно выражавших тенденцию монотеизма. Противоречивой в Коране является версия о рождении Бога. Аллах вдохнул Марию свой дух, отчего и родился Иисус. Противоречивые утверждения первых текстов Корана, требовавшие регулярной переоценки, разъяснений и дополнений, привели к возникновению практики, получившей название «тафсир» – толкование, на основе которого впоследствии сложилась система Насха. Термин «тафсир» подразумевал Профессиональное комментирование основных положений священной книги. Начало этому явлению положил сам Мухаммед, вынужденный оправдывать противоречия и неясности в своих проповедях. Страница 392. Насх предусматривал отмену заведомо ложных утверждений пророка, записанных в Коране. Истинные, то есть отменяющие места, обозначались на сихх. в свою очередь ложный, отмененный мансух. В Коране насчитывается более 200 противоречий. В 40 сурах содержатся аяты мансух. Тафсир также предусматривал комментирование непонятных или фривольных 12 сура частей текста. Особого внимания требовали ссылки на аллегории, призванные усилить или объяснить позицию автора. При чтении древних религиозных текстов именно эти части подвергались значительной переработке со стороны мастеров Тафсира. После смерти пророка были признаны обязательными для выполнения все сохранившиеся его поучительные изречения. Мировоззрение и образ действий древних мусульман в поздние времена стали почитаться руководством в личной, общественной и религиозной жизни. Вероучение ислама помимо канонического текста Корана включает в себя рассказы, хадисы о жизни и деятельности Мухаммеда. Предания распространялись только устно, что с течением времени отразилось на достоверности. Люди не доверяли утверждениям рассказчиков, живших намного позже пророка. Оставшиеся после смерти Мухаммеда разрозненные записи его бесед, мнений по различным вопросом суждений и утверждений, не вошли в Коран. В IX веке устные предания оформили в единую систему, получившую название «сунна». В шести томах этого документа содержались поучения, касавшиеся моральных норм, обычаев, правил поведения, верующих в обществе, представляя Мухаммеда как пример для подражания. Кроме того, рассказывались подробности о личной жизни пророка, его семье, отношениях к женам и детям. Страница 393. Отдельные рассказы, хадисы, являлись ценным материалом для средневековых богословов, помогая им находить факты при толковании Корана в разработке мусульманского права, шариата. Хадисы содержали предания о Мухаммаде, его пророчествах. записанные со слов людей, которые, в свою очередь, слышали рассказы современников пророка. Старейший сборник хадисов «Моватта» написан Маликом Ибн Аанесом в 760 году. В последующие годы вышло шесть других изданий, из которых особенно значим сборник «Эль-Бухария» и муслима В конце первого века на основании устных сказаний, гиджеры, арабы стали выпускать летописные биографии пророка, но из них сохранились только цитаты, помещенные в Исаби, сочиненном Ибн Хижрам в 15 веке. Огромный посмертный труд «Вакыдия» биографический словарь «Табекат» редактирован его секретарем Ибн Саадом по прозвищу Катиб. Оль Вакиди дает подробные сведения о раннем периоде жизни Мухаммеда, о каждом из его сподвижников. Особенно интересны третья, четвертая и пятая книги летописи Таберия, посвященные подробностям личной жизни пророка. Здесь же содержится извлечение из книг Ибн Исхака и Вакиди. Позже главным источником вероучения в школах Присоединили известный принцип кияса, то есть вывод заключений. На его основе началась разработка сложной системы мусульманских законов. Ее логическое завершение состоялось в богословских школах уже во втором тысячелетии. Теорию божественного происхождения мира мусульмане заимствовали из Библии. От главной книги христиан Коран отличается лишь деталями. Например, там сказано, что Аллах за шесть дней создал небеса, солнце, звезды и землю, расположив все на плоскости, подобно восточному ковру. Земную поверхность Бог соединил с небесами невидимой лестницей, предназначенной для ангелов, над созданием которых Он трудился целый день. Страница 394. Одновременно из глины и праха, или из воды и крови, Он сотворил всех земных тварей. В последний шестой день был создан проотец Адам и соблазнительница Ева, вышедшая из ребра своего супруга. После столь значительного труда создателю требовался день отдыха. мухаммед позволил ему, а вместе с ним всем правоверным, отдохнуть в пятницу, так как суббота и воскресенье были уже заняты иудейским Яхвой и христианским Иисусом. Далее говорится о своеволии Иблиса, шайтана, одного из учеников Аллаха, не желавшего преклонить колени перед Адамом, считая недостойным для себя сгибаться перед существом, сотворенным из праха. За этот дерзкий поступок Иблис был проклят Богом, пригрозившим недавнему сподвижнику изгнанием после страшного суда. На время, оставшееся до судилища, Иблис назначался руководителем демонов и джиннов. Эту должность он занимает и сейчас, так как время страшного суда еще не настало. В трактовке пророка Коран рассказывал о происхождении остального человечества, представляя собственную идею первородного греха. Подобно христианам, приверженцы ислама считали, что золотой век закончился с грехопадением Адама и Евы. Собственно, идея греха в Коране не стала главной, как в Библии. Мусульмане больше времени уделяли рассуждениям о загробном мире. Проповедники ислама обещали каждому праведнику вечную жизнь в райских садах, где у них будет роскошная одежда, обильная еда, прохлада и различные наслаждения, включая любовные, для этих целей в раю находились прекрасные гурии. В ранних версиях Корана Аллах позволял мусульманам наслаждаться обществом гурий только в присутствии своей супруги. Страница 395. Грешников ждали вечные муки в аду, имевшим, по версии пророка, суровый климат, схожий с природой горных районов Азии, где ветра, холод и множество разных гадов. В 23-й Сурии верующие. Содержатся тексты, раскрывающие исламскую космогонию, учение о происхождении космических тел и эсхатологию, учение о конце света, являющиеся составной частью многих религий, а также наставления верующим, во многом повторяющие библейские повествования. Обращаясь к правоверным, Мухаммед говорил такие слова. «Во имя Аллаха милостивого, счастливы верующие», Те, которые в своих молитвах смиренны, уклоняются от пустословия, творят очищение, хранят свои члены, кроме как от своих жен. Поощряются те, которые соблюдают свои молитвы и обязательства. Не вопите сегодня, поистине вы не получите помощи от нас. Мои знамения перед вами читались, а вы обращались вспять, возгордившись этим и болтая в ночных беседах. Эскатология занимает в Коране значительное место, хотя рассуждения на тему конца света и страшного суда очень противоречивы. Согласно учению ислама, во времена, предшествующие всемирному катаклизму, наступит эпоха неверия атеизма. Утратив религиозные ценности, люди погрязнут в грехе. Это время, которое продлится 40 дней, Мухаммед назвал царством антихриста. даджаля затем на смену сатане придет иисус в облике исламского миссии махии уничтожит антихриста после этого на земле наступит идилие а еще через сорок дней зазвучит труба архангела Исрафила, предвещающего начало страшного суда председательствующая роль на суде отводилась аллаху он якобы Будет пристрастно расспрашивать каждого мусульманина, представшего перед Создателем в обнаженном виде и держащего в руках список своих земных деяний. Страница 396. В ожидании решения собственной участи люди будут трястись от страха, не зная, как оценит Аллах их дела. Затем каждый отправится в сторону, указанную Творцом. Праведники попадут в рай, а грешники – в гиену огненную. Путь в рай проходил через узкий мост. Его размеры не позволяли человеку самостоятельно пройти эту дорогу. Однако каждый мог получить то животное, которое он еще при жизни приносил в жертву Аллаху, барана, осла или верблюда. Наиболее щедрые праведники получат возможность переправиться на коне. Хотя космогония ислама почти полностью заимствована из Библии, пророк внес сюда некоторые добавления, призванные подчеркнуть свое величие. Так мусульмане считают, что на страшном суде грешники могут рассчитывать на заступничество Мухаммеда, которое оказывало немалое влияние на Аллаха. Этот момент имел большое значение для увеличения популярности ислама. Священная вера во всесилие пророка способствовала быстрому распространению новой религии и долгому ее существованию. Подобно многим вероучениям, ислам призывал к смирению и покорности перед судьбой. Слуги обязаны повиноваться господам, те, в свою очередь, должны оказывать им покровительство. Строгие законы Корана предусматривали всеобщее равенство перед Аллахом, но в реальной жизни, в мусульманском обществе, это правило не выполнялось. правоверные покорно соблюдали социальную иерархию предписанную шариатом в частности не завидовали благам, данным аллахом некоторым избранным шариат арабская шаря надлежащий путь это свод мусульманских правовых и богословских правил провозглашающих ислам вечным и неизменным результатом божественных трудов страница 397 вечный рай по исламу обеспечивался только скромным и терпеливым гражданам, способным терпеливо переносить все жизненные невзгоды, надеясь на спасение в Царстве Небесном. Короткая земная жизнь – это призрачное счастье, развлечение и игра, прах и суета. Сура, 57. Поэтому истинно верующий не должен стремиться к радостям земного существования гораздо правильнее, работать на благо загробного мира. Письменные документы мусульманского вероучения были доступны лишь немногим грамотным и образованным гражданам, правителям, богословам, догматикам, судьям. Остальное население довольствовалось устными проповедями, узнавая законы Аллаха в мечетях или в устных беседах со странствующими проповедниками. Нравственные принципы Мухаммеда развивались постепенно, что также отражено в Коране. В первых сурах содержалось перечисление пяти основных обязанностей, налагаемых исламом на каждого правоверного. Вера в Аллаха, как в единого Бога, и в Мухаммеда, как посланника Аллаха. Пятикратное совершение молитв в течение дня – салат. Милостыня – закят. Пост в месяц – рамадан. Последнее, пятое правило обязывало верующих совершить паломничество в Мекку. Одновременно с обязанностями в Коране установлены церемонии, сопровождающие обряды, такие как омовение перед молитвой или призыв к ней. Главной обязанностью мусульманина считалось исповедание. Для того, чтобы стать правоверным, необходимо публично произнести фразу «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его», показав покорность Создателю. Салат – салят арабское слово, в персидском языке, звучащее как намаз, являлся необходимым ежедневным ритуалом, исполняемым пять раз в день. Освобождались только грудные дети, больные и немощные. Страница 398. Групповые или индивидуальные молитвы совершались рано утром, в полдень, пополудни и вечером на закате солнца. До нашего времени сохранилось правило шариата, строго запрещающее женщинам вход в священные места. В мечетях собирались лишь мужчины. В дни религиозных праздников и по пятницам, в присутствии самых уважаемых членов общины, и имамов, стоящие впереди, в мечетях проводились торжественные богослужения. В молитве предшествовал обряд малого и большого очищения. В первом случае мусульманин мыл руки, ноги и лицо. Во втором полностью омывал свое тело. В мечети для этих целей устанавливались специальные бассейны с проточной водой. Ритуал очищения особенно касался женщин, которых на Востоке считали нечистыми существами. Мужчинам пророк пошел на уступку. Им разрешалось в случае отсутствия воды пользоваться песком. Молиться можно было только в одежде. вдали от грязных мест, таких как кладбище, бойня, отхожее место. Правоверный обращался к Богу, преклонив колени на специальном коврике и повернув лицо в сторону Мекки. Затем, молящийся, стоя, поднимал руки, вкладывал одну в другую, приседал, снова вставал и опять протягивал руки к небу. После этих приготовлений мусульманин опускался на колени и начинал, собственно, молитву, невнятно бормоча слова первой суры Корана и других религиозных текстов. В молитве верующий славил Создателя, благодарил его за снисхождение, ожидая его благословения, надеясь на защиту. Традициями исламского вероучения не предусматривалось обращение к Аллаху с просьбами. Этот ритуал, называемый ракат, повторялся во время салата по два-четыре раза. По пятницам В несколько раз больше, а в особо важные праздники, в период проведения поста, число ракатов доходило до двадцати. Страница 399. Помимо обязательных ежедневных молитв, правоверному вменялось периодически молиться за покойных, по случаю бракосочетания, рождения наследника, важного начинания или торжественного семейного события. В религиозной теории ислама большое значение имело отвлеченное понятие «намерение», в частности, намерение совершить молитву. Впрочем, собираясь совершить какое-либо деяние, правоверный должен был вслух или мысленно заявить Аллаху о своем желании произвести это действие. Такая установка имела серьезные основания, помогая человеку заранее подготовиться к общению с Богом, создать психологический настрой до на совершения определенного поступка. Возведение минаретов, высоких башен при городских или сельских мечетях проводилось с определенной целью. Муэдзины громко возвещали о начале молитвы, не позволяя забывчивым согражданам пропустить обязательный ритуал. Для облегчения ориентации в мечетях имелись Специальные ниши михрабу, указывающие направление в сторону Мекки. Совершающие ракаты повторяли все движения стоящего впереди имама, который также стоял лицом к священному городу. Единственный и обязательный пост у мусульман проходил в месяц Рамадан. В это время все верующие, исключая грудных детей, больных и путешественников, находящихся в пути, не имели права. есть, пить и развлекаться от восхода солнца до его заката. Утром и вечером приверженцы ислама принимали пищу и пили очень умеренно, направляя усилия на молитву. Путники возмещали дни поста в другое время. Страница 400. Строгий пост начинался с появлением молодой луны. Обряд проходил под руководством кади, духовного судьи. В исламском мире астрономический год имеет всего 354 дня. Месяцы сменяют друг друга, невзирая на сезоны года, отчего мусульманский календарь не совпадает с принятым в современном мире летоисчислением. В настоящее время на восточном календаре 15 век, несмотря на то, что отсчет начался в 622 году. значительное несовпадение религиозного календаря с сезонами года создавало дополнительные неудобства для правоверных. Время поста могло выпадать на короткие зимние дни, жаркое лето. Иногда обряд совпадал с тяжелыми полевыми работами. Однако верующие в течение целого дня терпели голод и жажду, опасаясь суровых наказаний Аллаха. Мусульмане соблюдали пост не только в месяц Рамазан. Отказ от пищи предусматривался в случае засухи в качестве возмещения за пропущенные дни Рамазана по обету данному Аллаху. В любом вероучении помощью убогим и неимущим считалось богоугодным делом. Ислам не составил исключения. Каждый зажиточный мусульманин был обязан один раз в году разделить свои сбережения с бедными. Сумма не ограничивалась, но обычно подавали несколько процентов от годового дохода. Милостыню собирали специальные люди, раздавая ее деньгами или устраивая для бедных пиршества. Обязательная милостыня закят кят считалась очищением и принималась в качестве взноса в казну мусульманской общины. Кроме того, существовала и дополнительная милостыня, Садака, отдаваемая добровольно. Садаку давали, выражая благодарность отдельным лицам, подавали нищим, дервишам. Нередко разбогатевшие граждане вносили деньги на строительство религиозных сооружений, школ, больниц. Страница 401. Милостыня в виде недвижимости называлась вакуфа. Наименее важной была последняя обязанность – хадж. паломничество в Мекку, считавшееся делом престижа. Каждый мусульманин крепкого здоровья имел возможность раз в жизни посетить места, где начинал свою деятельность великий пророк. Больной или слабый человек не мог преодолеть значительное расстояние, отправляясь в путь пешком. Пребывание в Мекке засчитывалось хаджем только в дни великого жертвоприношения Аллаху. Понятие хадж В исламе означало паломничество в Мекку на поклонение Каабе, главному святилищу мусульман. Внутрь храма разрешалось входить только правоверным. Человек, исповедующий другую религию, может лишиться жизни, приблизившись к мусульманской святыне. Соблюдение всех обрядов хаджа хотя бы раз в жизни составляло непременную обязанность каждого мусульманина, гарантировало ему прощение всех грешшений. и обеспечивала вечное блаженство в загробном мире. Паломничество можно совершить с момента наступления совершеннолетия. Ислам допускал переноса времени хаджа, но в таком случае полагалось принести жертву Аллаху. Поздними правилами разрешалось неисполнение священной обязанности по уважительным причинам, таким как слабость здоровья, отдаленность места жительства, проживание на другом континенте, недостаток материальных средств, опасность пути. Кроме того, правоверный мог отправить в Мекку вместо себя другого человека. В настоящее время паломничество совершается в священные месяцы Шеваль, зуль ада и первые 10 дней месяца Зуль-Хидже. Когда мусульманин подходит к Мекке, он обязан выполнить определенные правила. Снять дорожный костюм и надеть и храм специальную одежду, состоящую из двух кусков грубой ткани, прикрывая им верхнюю и нижнюю части тела. Страница 402. Предварительно нужно коротко подстричь усы, обрезать ногти, совершить полное омовение тела. По строгой традиции до окончания хаджа запрещается выполнять любые гигиенические процедуры. Также не позволяется покрывать голову и закрывать лицо, надевать обувь. В течение всего паломничества правоверный соблюдает целомутрие. В Мекки паломник прежде всего направляется в святилище Каабы. Целует черный камень, несколько раз обходит вокруг храма, затем идет к колодцу, зям-зям и пьет священную воду. На этом ритуал не заканчивается. Мусульманин совершает проход между холмами Сафа и Мярва, которые расположены в 100 шагах от Каабы. По преданию, именно здесь мать Измаила Агарь семь раз пробежала от одного холма к другому в поисках воды для сына. Наиболее важной частью хаджа считается восхождение на вершину горы Арафа, место встречи Адама и Евы после греха падения Священная возвышенность находится в семи часах пути от Мекки. День выполнения ритуала вблизи Арафы Обычно выпадает на девятое число месяца Зуль-Хидже. У подножия горы паломник в течение трех часов слушает ходьбу поучения». После солнечного заката он во весь дух мчится к мечети Мяздальаджа, три мили от горы Арафа, где выслушивает четвертый и пятый вечерние намазы, ежедневная пятикратная молитва. Только после молитвы мусульманин может поздравить себя с получением почетного титула хаджи. Завершающий обряд хаджа проводится на десятый день. Паломник устремляется в долину Мина вместо жертвоприношения Авраамом своего сына Измаила. Здесь требуется побить дьявола камнями и принести щедрые жертвы в память о поступке Авраама. После исполнения обязательных процедур мусульманин может побриться и, вымыть тело и нанести благовоние. Страница 403. Затем разрешается заменить и храм праздничным платьем и вновь посетить Каабу, на этот раз в качестве хаджи. Все обряды необходимо выполнять в строго определенном порядке, сопровождая действия молитвами, принятыми в исламе. Покидая священные места, паломник посещает Медину для того, чтобы поклониться могиле пророка Мухаммеда. Принцип священной войны против неверных лишь косвенно добавлялся к пяти обязательным заповедям. Джихад, газават, являлся наиболее важной обязанностью правоверного после совершения молитв. Мухаммед не отрицал возможности насильственного распространения своего вероучения среди неверных. Это также считалось священной обязанностью каждого мусульманина. Пророк провозгласил свою религию достоянием всего человечества, всемирным учением. Для обращения язычников в ислам он одобрял любые меры, порой крайне жестокие, вплоть до лишения жизни. Обладателем писания, так называли мусульмане, иудеев, христиан, персов и язычников, допускалось исповедовать собственные взгляды при условии уплаты определенной суммы, налога, джизья. Джихад провозглашали в годы военных действий, в период обострения национальной или религиозной войны. Тогда борьба с неверными становилась одной из священных заповедей. Уничтожая неверных, мусульманин освобождался от всех грехов, обеспечивая себе место в раю. Подготавливая сознание верующих молитвами, проповедник внушал ему убежденность В неотвратимости судьбы, предопределенной Аллахом, задолго до его рождения. Приверженцы не боялись идти в бой, зная о милости всемогущего Бога. Провозглашая терпимость, Мухаммед строго осуждал дикие нравы арабов, особенно ритуал погребения живых новорожденных женского пола. Страница 404. Не одобрял пророк и употребление вина, а также некоторые азартные игры. Однако ислам решительно отвергал аскетизм и безбрачие, одобряя невинные радости жизни. Мусульманину позволялось иметь четырех законных жен. Легкая процедура развода аравийских язычников предусматривала троекратное повторение слова «развод», после которого мужчина считался свободным. Даже пророк не имел права отменить его решение. С момента появления мусульманства общественное положение восточной женщины значительно улучшилось. Ущемление прав представительниц женского пола, проявившееся в более поздние времена, было результатом социальных перемен, произошедших в связи с расширением межнациональных связей. Суть популярных на Востоке гаремов изначально противоречила идее ислама. Шариат. Страница 404. Туманные высказывания пророка, закрепленные в текстах Корана, в дальнейшем обусловили разделение канонического мусульманского права на различные школы. Масхабы, названные по именам их зачинателей. Самым известным был Абу Ханифа, создавший богословскую систему ханифизм, основанную на субъективном толковании и решении спорных вопросов методом сравнения, со ссылками на аяты Корана и хадисы Сунны. В теории Абу-Ханифа много внимания уделяется светскому праву арабов и других восточных народностей, основные положения которых органично сплетаются с нормами ислама. Это обстоятельство позволило ханифизму гибко приспособиться к новейшим веяниям общественной среды. Именно эта школа послужила основой вероучения тюрков, принявших ислам в XI веке и занявших ключевые позиции в мусульманском мире. Страница 405. Ханифизм стал главной правовой системой Османской империи. В наше время в рядах сторонников ислама насчитывается более трети суннитов, проживающих в Турции, Индии, Пакистане, Египте и Афганистане. Наиболее близка к ханифизму система Малика, Маликизм – из всех методов, предпочитающие согласованное мнение и критику хадисов. Теоретики этой школы более строги и нетерпимы к различиям в учении ислама. Масхаб Малика проповедуется в странах Магриба, Тунисе, Алжирии, Марокко и других государствах Западной Африки. Шефиизм – система, основанная в конце первого тысячелетия богословом Аж шефиёй значительно жёстче маликизма в решении спорных вопросов. Эта школа нашла большое количество сторонников в Сирии, менее распространена в Египте, на востоке Африки, Индонезии и Пакистане. Религиозная школа Ибн Ханбала, ханбализм, возникшая примерно в одно время шефиизмом, помимо нетерпимости отличалась начётничеством, то есть машинальным, некритическим усвоением полученных знаний. Ханбализм не имел особого влияния на развитие ислама, оставаясь популярным лишь в отсталых восточных регионах, например, в Аравии. Каждая масхаба возглавлялась образованным мудш-тахидом, богословом, занимавшимся определением главных позиций системы. В современном исламе все четыре школы имеют равное значение и могут одновременно существовать в рамках одного государства. Эти течения составляют единую систему мусульманских законов шариат, который не разделяется на светское, уголовное и религиозное право, лишь учитывая их основные позиции. Страница 406. В мусульманском мире шариат, основанный на Коране, Сунне и сборниках фикха, исламские кодексы имеют силу закона. Главной идеей его создания является взгляд на различные злободневные проблемы с точки зрения религии. Правовое регулирование осуществляется с помощью многочисленных строгих предписаний шариата, указывающих каждому правоверному его обязательства перед обществом и Аллахом. Три части религиозного закона определяют юридические нормы. Муамалят, система наказаний, укубат и долг каждого человека, исповедующего «Ислам», по отношению к Богу и Бадат. Шариат устанавливает порядок решения конфликтов, связанных с имуществом, взысканий и наказаний в случае нарушения культовых правил, а также норм общественного поведения. Согласно Кодексу, действия правоверных разделяются на пять основных категорий обязательные, рекомендуемые, желательные, дозволенные, предосудительные, осуждаемые и запрещенные, строго наказуемые. Поступки оцениваются не столько по свершившемуся факту, сколько с точки зрения цели, намерения человека, совершившего нежелательное или богоугодное дело. Подобно любым установленным свыше правилам, шариат соблюдался не всегда. Нарушения случались достаточно часто, но строгость наказания оказывала влияние на дисциплину восточного человека в гораздо большей мере, чем демократические законы на жителей Европы. Так жестокие обычаи лишения руки в случае даже мелкого воровства эффективно способствовало снижению преступности именно в этой сфере. Суровое наказание за прелюбодеяние, в основном касающиеся мужчин, в некоторой мере сохраняло семейные отношения и оказывало влияние на повышение рождаемости. Страница 407. «Достойны подражания правила шариата, касающиеся взаимоотношений родителей и детей» старшего и младшего поколений. Благодаря этим обычаям, сохранившимся с древнейших времен, среди мусульман крайне редко встречаются брошенные дети и одинокие старики. Однако суд шариата определяет менее жестокое наказание за убийство. Правоверный вправе осуществить кровную месть в определенных пределах. Свободного человека можно убить за свободного. Женщину за женщину, невольника за невольника. Положение женщины в исламском обществе до нашего времени четко регулируется законами шариата. Ранее религиозный закон приравнивал двух женщин к одному мужчине. Если человек обладал достаточными средствами, то он мог иметь несколько жен, не более четырех, и неограниченное число наложниц. В отличие от мужа, жена не имела права на развод, Она была обязана во всем подчиняться мужу, сохраняя верность своему господину. Однако по шариату женщины обладали некоторыми правами. Например, даже рабыню запрещалось разлучать с ребенком, если ему необходим ее уход. На практике разведенный супруг забирал детей после того, как им исполняется семь лет, оставляя бывшей жене имущество, на которое она по закону имела незначительные права. По традиции, за мусульманку не дается колым, хотя нередко женщин, в том числе и малолетних, продавали как товар. Плата за жену колым не входила в предписание шариата. Это всего лишь многовековой обычай. Религиозные нормы запрещали женщине выходить на улицу, показываться людям с открытым лицом, покидать жилище без разрешения мужа или отца. То касалось получения образования и занятия общественной деятельностью. Страница 408. Шариат налагал запреты и ограничения не только на женщин. Так всем мусульманам воспрещается употреблять спиртные напитки. Коран объясняет этот запрет тем, что нетрезвый, нечистый человек не в состоянии совершить обязательную молитву. Подобно иудеям, мусульмане не едят мясо свиньи, кровь и падаль. Строго запрещены азартные игры, что также объясняется невозможностью совершать молитву. Несмотря на редкие случаи нарушения религиозных правил, даже современные приверженцы ислама стараются соблюдать шариат, имеющий огромное влияние на жизнь восточного человека. Запрет на художественное изображение людей и животных берет свое начало от давней борьбы с язычеством, в котором придавалось большое значение воссозданию образа объекта поклонения, воплощенного в выдолах. Хотя в живописи подобные правила исполнялись не столь строго, как предписания нравственные, они оказали заметное влияние на искусство стран Востока. Изображение реальных фигур людей и животных ограничивалось созданием миниатюр. С течением времени Этот вид творчества был вытеснен созданием величественных архитектурных композиций и ансамблей, богато украшенных знаменитым восточным орнаментом. В зодчестве мусульмане достигли небывалых высот. Достаточно вспомнить непревзойденные шедевры мировой культуры, такие как Тадж-Махал и дворцы правителей Самарканда. Ислам считает возведение культовых сооружений самым почетным деянием мусульманина. В крупных городах и столицах мечети строили, не ограничиваясь в средствах, добиваясь их внешнего и внутреннего великолепия. Мусульманская мечеть предназначалась не только для совершения намаза, но и являлась своеобразным общественным центром, где верующие общались между собой, узнавали последние новости, обменивались мнениями по тому или иному вопросу. Страница 409. В мечети производился сбор пожертвований, раздача милостыни. Здесь правоверные собирались для решения особо важных государственных вопросов, решали текущие дела, требовавшие участия всех местных жителей. Кроме того, это место предназначалось для формирования религиозного воззрения у детей. Образование в любых сферах строго регулировалось Кораном. Школы находились под пристальным вниманием духовных деятелей, заинтересованных в правильном духовном развитии подрастающего поколения. Имам, законовед, и мулла, учитель, совмещали должности проповедников с обязанностями учителей в школе. Мектабе – непременно расположенной при мечети. На учебу принимали только мальчиков старше семи лет. Будущие богословы и имамы, и специалисты в области религиозного права продолжали обучение в медресе, в школах более высокого уровня, находящихся при крупных столичных мечетях. Выпускники медресе становились проповедниками. Они прекрасно знали историю ислама, умели правильно толковать священные тексты. Богословы и законоведы, простые Духовники и судьи, кади, кази и обыкновенные посвященные духовники руководили жизнью и поступками правоверных. Проповедями, обращениями, а иногда и письменными предписаниями они направляли и поучали верующих, помогали им общаться с Аллахом, разъясняли людям их основные обязанности и права. Личный контакт священнослужителей происходил во время еженедельного намаза по пятницам. Но самой важной обязанностью образованных деятелей ислама являлось обеспечение неукоснительного исполнения религиозных обрядов, предписанных Кораном каждому мусульманину. Страница 410. Мусульманские традиции. Коран четко регламентирует порядок проведения религиозных обрядов, сопровождающих важнейшие события, периодически происходящие в жизни каждого мусульманина. Наиболее значительным событием в каждой мусульманской семье является бракосочетание. До нашего времени на Востоке широко применяются обряды, не закрепленные шариатом, а выработанные в течение многих веков. Например, жених обязан выплатить за невесту колым. Определенная сумма может быть отработана в хозяйстве будущего тестя, выплачена деньгами или ценными вещами. Традиция отработки берет свое начало в глубокой древности. По библейскому преданию, так зарабатывал свою невесту Иаков. По окончании срока отработки, который иногда продолжается несколько лет, жених может публично объявить о скорой свадьбе. Торжественный обряд бракосочетания совершается в доме. Торжественная церемония необходима для того, чтобы придать супружеству силу закона Имам Мулла или любой служитель Аллаха венчает молодых, читая четвертую суру Корана. В этой части священной книги излагаются основные правила поведения женщины в обществе, ее права и обязанности, отношения к мужу. После венчания следует праздник в зажиточных семьях, растягивающийся на несколько дней. Рождение ребенка в мусульманских странах также сопровождается праздником. Особенно пышные торжества устраиваются по случаю появления наследника. Обрезание суннат является основным мусульманским религиозным обрядом. Ребенок, достигший 7 лет на Востоке, считается достаточно взрослым для того, чтобы выйти из опеки матери. В этом возрасте мальчиком делают обрезание, обязательную операцию, которая как у мусульман, так и у евреев олицетворяет принадлежность ребенка к истинной вере и его взрослению. День обрезания у мусульман символично называется вторым рождением. Страница 411. Как правило, дети мужественно терпят боль. Сохранение внешнего спокойствия при проведении этого жестокого ритуала у мусульман считается проявлением мужества. Мальчика заранее готовят к операции – объясняя ему необходимость и значение ритуала. После обрезания ребенок, до того проживавший на женской половине дома, переходит в мужские комнаты. Таким способом его отделяют от сестер и передают на попечение отца. Обряд обрезания сопровождается торжеством. На семейном обеде присутствуют дальние и ближние родственники, поздравляя мальчика и вручая ему подарки. Последним обрядом сопутствующим правоверному на протяжении всей его жизни являются похороны. по традиции принятой в исламском мире умершего мусульманина придают земле на третий день. покойник лежит на табути железных носилках закругленным верхом из дома его выносят ногами вперед на похоронах ребенка при выходе процессии из жилища Один из родственников выпускает голубей, число которых совпадает с количеством лет умершего. В странах Средней Азии, где живут мусульмане-сунниты, на похороны допускаются мужчины. В государствах, где проживают шииты, в процессе могут участвовать женщины. Все люди, сопровождающие умершего в последний путь, обязательно покрывают голову. Мусульмане не используют гроб. Они пеленают покойников саванн. Так на востоке называют большой кусок хлопчата бумажной ткани предназначенный для погребения обычно верх савана черного цвета нижняя часть красного страница 412 зажиточные родственники выстилают дно захоронения коврами в могилу ребенка кладут его любимые игрушки на всем протяжении обряда мула громко читает молитвы в основном суру Ясин из Корана. На мусульманских похоронах не принято говорить заупокойные речи. По преданию, умерший может ожить в гробу сразу же после погребения. В тот момент к нему прилетают два ангела – истязатель Накир и опрашиватель Мункир. Они с пристрастием проводят допрос покойника. Поэтому после того, как с кладбища уходят все родственники – Рядом с могилой на некоторое время остается мулла. Читая молитвы, священник подсказывает покойному ответы на коварные вопросы ангелов. В старину мулла оставался на кладбище всю ночь. Сейчас этот ритуал ограничивается одним часом. Семейные поминальные обеды проводятся на третий, седьмой и сороковой день с момента кончины. Кроме того, самые близкие родственники и друзья покойника Собираются каждый четверг, начиная с седьмого до сорокового дня. Иногда поминание проходит от сорокового дня до года. На поминальном обеде в день похорон на почетном месте сидит мулла На стол подается только чай, халва и сахар. Мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Во время поминальной трапезы не принято вспоминать покойника. Родственники и знакомые ведут философские беседы, на отвлеченные темы, размышляя о нравственных принципах, о бренности земного существования. По четвергам напоминальный стол также не подают пищу и напитки, употребляя только чай. В доме, где скончался человек, в течение сорока дней не должна звучать музыка. В исламских странах принято широко отмечать всеобщие религиозные праздники. Один из них ураза «У-Раза-Байрам», знаменуют окончание поста в Рамазане. Торжества, продолжающиеся несколько дней, устраивают в первый день месяца Шавваль. Страница 413. В начале праздника необходимо сделать закят, обязательный выплаты в пользу бедных. Если правоверный нарушал пост, не соблюдал предписания Корана, не читал священные тексты, не смог укротить желания, то в искупление грехов ему нужно уплатить денежный штраф или принести жертву. Закят чаще всего выплачивают более зажиточные граждане, остальные закалывают в честь Аллаха, барана, верблюда, коня. На практике все правоверные, внося посильный вклад, принимают участие в благотворительной деятельности, помня о том, что земная щедрость зачтется им в загробном мире. На 70-й день окончания поста приходится празднование Курбан-Байрам, Великого Дня Жертвоприношения, традиционно продолжающегося не менее четырех дней. Дата Великого Исламского Торжества заимствована из библейского сказания, по которому Авраам именно в этот день приносит жертву Иисусу, спасая Исаака. В Коране существует другая версия – Известные легенды, повествующие о чудесном спасении Исмаила Исаака, соответственно, жертва приносится Аллаху. Забивая большое количество скота, мусульмане чествуют великого Создателя, обеспечивая себе вечный рай в загробном царстве. Во время проведения Курбан-Байрам множество паломников собирается в Мекке, где жертвоприношения по Корану наиболее эффективны. День рождения пророка Мухаммеда отмечается 12 числа месяца Раби-аль-Аваля, третий день мусульманского года. Торжества в честь основателя ислама продолжаются не более двух дней. В этот день имамы проводят богослужения, рассказывая о благочестивой жизни и великих подвигах Мухаммеда. В мечетях принято собирать милостыню немного большую, чем обычно. Страница 414. По окончании молитвы правоверные собираются за столом, где продолжают разговор на ту же тему. С именем пророка связан еще один праздник – Раджаб-Байрам, отмечающийся 27 числа, 7 месяца Раджаб. В канун этого дня Мухаммед, оседлав кентавра Бурак, прямо из постели вознесся на небеса. Спустившись в Иерусалиме, он встретился с библейскими пророками Авраамом, Моисеем, а также имел разговор с Иисусом Христом. Мухаммед продолжил путешествие по лестнице ангелов, крепко соединяющей землю и небо, где его ожидал Аллах. Поговорив с творцом, пророк возвратился домой и лег в постель, не остывшую за столь короткое время. Легенда гласит, что все путешествие продолжалось одно мгновение. Кроме теплой постели, Мухаммед нашел на полу опрокинутый кувшин. Из него даже не успела вытечь вода. На Востоке повесть о чудесном вознесении пользуется большой популярностью. Направляясь в мекку будущие хаджи обязательно заходят в Иерусалим, где посещают место приземления пророка. Здесь они совершают молитву у камня с хорошо сохранившимся следом от копыт легендарного кентавра Бурака. На 27-й месяце Рамазан, то есть в конце поста, отмечается самый скромный и тихий мусульманский праздник, аналогичный иудейскому судному дню Иом-Кипур. Во время поста запрещено устраивать пиршество. Праздник отмечается чтением Корана и отрешением от земного существования. По преданию, в конце месяца Рамазан Аллах передал текст Корана архангелу Джабраилу с тем, чтобы он отправился к людям, в частности, к пророку. Исполнив приказание Творца, посланник спустился на ближайшее к земле небо и, общаясь с Мухаммедом, постепенно открыл ему полное содержание священной книги. Правоверные считают, что именно в этот день решается их судьба на следующий год. Наблюдая за исполнением обрядов, Усердными молитвами и благочестивыми поступками мусульман, Аллах принимает решение относительно судьбы каждого истинно верующего и посылает на землю ангелов для исполнения своей воли. Направление и секты. Страница 415. Как единое вероучение, ислам существовал только при жизни великого пророка Мухаммеда. После его смерти в рядах приверженцев истинного вероучения произошел раскол. Отколовшиеся от шиитов, хариджиты заявляли, что высший пост в государстве должен занимать человек, достойный во всех отношениях. По их мнению, титул халифа может принадлежать самому благочестивому мусульманину, выдающемуся проповеднику, независимо от его происхождения, вплоть до военно-пленного и раба. В начале секта хариджитов насчитывало около 12 тысяч правоверных. Но после многочисленных восстаний, происходивших в разных частях халифата, число их сторонников убавилось. Теоретики хариджитов внесли в исламское богословие понятие «калам», означающее «равновесие веры и поступка». Они считали необходимым подкрепление веры, благочестивым деянием без которого правоверный не может претендовать на место в раю. В соответствии с пуританскими предписаниями хариджитов, мусульманам запрещалось слушать музыку, искушать себя вином и азартными играми. Приверженцы этого вероучения выступали за строгое исполнение культовых обрядов, определив жестокое наказание грешникам. Всестороннее очищение подразумевало не только чистоту тела, а также духовное целомудрие, Ответственность за мысли и поступки. Страница 416. Главной целью, ради которой хариджиты отошли от вероучения пророка, было создание справедливого общества, исключавшего неравенство и угнетение. Основные принципы нереальной религии отражали неосуществимые мечты самых бедных членов секты, составлявших большую ее часть. Несмотря на фантастичность, взгляды хариджитов получили широкое распространение, оказав воздействие на развитие исламского калама, восточной философии, истории и права. Через некоторое время внутри секты возникли разногласия, ставшие причиной нового раскола. Часть хариджитов, занявших более умеренную позицию, пошла на уступки правителю и вскоре основала собственную секту, назвавшись ибадидами, почитателей Ибн Абада. В середине VIII века, после длительной борьбы с халифом Мирваном II, ибадиды отступили в район Омана, где основали собственное государство, управляемое выборными правителями. Соответствующий их учению принцип выборности халифа действовал долгое время. Однако попытки установления наследственной власти предпринимались неоднократно, что обусловило очередное разделение. В конце столетия значительная часть ибадидов расположилась на севере Африки. Созданные ими два государства, имамата, были уничтожены в 900 году войсками египетского владыки Фатимида. Остатки секты вернулись в Оман и продолжили существование до нашего времени оставаясь наиболее влиятельным религиозным меньшинством в странах Магриба. Одновременно с ибадидами в халифате действовали азракиты, приверженцы реакционных взглядов, основной идеей которых был призыв к свержению омейядов. В конце VII века сектанты объявили войну могущественной династии и даже одержали ряд побед, Но вскоре были разбиты войсками халифа. Страница 417. Религиозная теория азракитов, проповедовавших крайнюю нетерпимость к противникам ислама, не получила поддержки. Стремление провозгласить врагом каждого, кто допускает отклонения от священных заповедей хариджитов, не нашло понимания среди мусульман, что способствовало скорому исчезновению азракидизма как вероучения. Другая часть хариджитов, оформившаяся в секту софритов, суфритов, придерживалась взглядов, противоположных азракитам. Они допускали временное уклонение от исполнения джихада, считали возможным при необходимости скрывать агрессивные настроения, при чтении проповедей, применяя метод «такии», подразумевавшим завуалированное высказывание мыслей. Хариджитам принадлежала немалая заслуга в формировании идей свободы воли. Большое место в проповедях занимали споры о предопределении, ставшие предпосылкой возникновения суннизма, ортодоксального исламского учения, в свою очередь, предопределившего создание наиболее мистического течения в мусульманстве, получившего название суфизм. В начале VIII века первые суфии появились в Сирии, распространив свое учение среди жителей иранских городов Куфа, Басра и Багдад. Неприглядный вид и странное поведение членов общины не способствовали пониманию со стороны населения земель, по которым торжественно шествовала толпа отшельников, нищих дервишей и фанатиков веры. Они вызывали настороженность, подозрение и даже страх. Секта получила название от арабского слова «суф», означающего накидку из грубой шерстяной ткани. Одежда, похожая на облачение католических монахов, стала своеобразной униформой суфиев. Страница 418. Мусульманские монахи провозгласили основной идеей – крайний аскетизм, направленный на отказ от земных радостей во имя святой веры. Стремление к праведной жизни они объясняли желанием приблизиться к Аллаху, познать его высшую божественную суть. Суфии ставили в пример Мухаммеда, вероятно, забыв о том, что сам пророк не отказывал себе в удовольствиях и не призывал собратьев к воздержанию. Однако он не отрицал аскетизм, более того, видел в монашестве высшую мудрость. Посвятив жизнь служению Аллаху, суфии ушли от мирских забот, отказались от собственности и родственных связей, подавляли чувства и желания. В религиозном усердии они отказались от всего земного, будучи готовыми пойти на жертвы ради священных принципов. Противопоставляя себя всем правоверным, они не выполняли обязательные нормы шариата, не исполняли культовые обряды, считая их нечистыми. Например, ежедневную молитву суфии заменили зикром, обрядом, исполняемым в полубессознательном состоянии трансе некоторым образом повторяющим элементы христианского родения. Идея религиозного фанатизма проявилась как реакция на определенное искажение правил, завещанным Мухаммедом. В восьмом веке халифы, изначально призванные служить образцом благочестия и послушания Богу, далеко отошли от исламских норм. Они позволяли себе многое из того, что противоречило принципам ислама. Открытое выражение недовольства со стороны секты суфиев, состоявших из самых низших слоев мусульманского общества, поначалу вызвало гнев правителей, но постепенно к отшельникам привыкли. С течением времени святость, миролюбие и ревностное служение Аллаху, мусульманских отшельников, приобрели уважение со стороны правоверных. Страница 419. Горожане охотно общались с ними, считая милостыню, услуги и обычный контакт со святыми дервишами особой благодатью. Правители также желали приобщиться к святости и, следовательно, приблизиться к Создателю. Суфиев признали не только духовные, но и светские власти, широко использовавшие влияние нищих монахов. После утверждения идеологии суннитов проповедовавших фатальное предопределение, суфии приобрели особую популярность. Хотя идеи суфиев возникли на основе мусульманства, принято считать, что догмы Корана были не единственной причиной, обусловившей формирование этой аскетичной теории. В числе основных источников были труды Платона, выдвигавшего гипотезу о божественной эманации, об отражении всего божественного в предметах мира. не оставляет сомнения факт воздействия древней философии индийского буддизма, где раскрывается гипотеза о первичности абсолютной реальности перед миром ощущений. Далеко не последнюю роль в становлении суфизма сыграло христианство с его аскетизмом, пример которого мусульмане могли видеть в Египте и Сирии. В процессе заимствования, усвоения и переосмысления в связи с восточной спецификой Обобщенный вариант этих религий стал основой суфизма. Духовными лидерами ранней суфийской общины были Аль-Басри, Аль-Мухазиби, Аль-Халай. Люди, выработавшие доктрину о поисках создателя в собственной душе. Они призывали учеников на протяжении жизни развивать в себе любовь к Аллаху, подчиняя этому все личное. Согласно их теории, Каждый истинный мусульманин должен стремиться к полному превращению в покорного раба-создателя. Сближение с Богом открывало путь к познанию божественной истины. Приобщившийся к ней суфии становился святым, способным общаться с Аллахом без слов и действий. Страница 420. В середине восьмого века Суфии получили возможность жить и работать в собственных монастырях, также выполнявших функции учебных заведений, где обучались будущие проповедники. В школах была разработана знаменитая теория о состояниях, стадиях, располагавшихся последовательно, начиная от третьей и заканчивая двенадцатой ступенью. Последняя, завершающая стадия, олицетворяла полное освоение учеником, мюридом, высшей магией суфизма. Путь, пройденный по таинственным ступеням, назывался террикат. Несмотря на общую основу и явное сходство культовых обрядов, каждая из суфийских школ имела отличительные черты, придававшие всему учению характер космополитизма. Одна из доктрин, получившая название «Интеллектуальный суфизм» — учение, наиболее близкое к ортодоксальному Каламу. Учителя этой школы предлагали слушателям заняться поисками истины, имея конечной целью соединения с Аллахом. Они не отрицали возможность личного контакта с Творцом, чем напоминали теоретиков суннитского богословия. Подобными взглядами отличался Мухаммед Аль-Газали, живший с 1058 по 1111 год, мусульманский богослов, философ, мистик. Иранец по происхождению он предпочитал писать на арабском языке. В сочинении «Возрождение наук о вере» ставшим основным трудом его жизни, он раскрыл богопознание как иррациональное действие личного человеческого переживания. Кроме того, Газали опровергал все ранее существовавшие философские системы, питая особую неприязнь к теории восточного аристотелизма. Классическое изложение многочисленных трудов иранского мыслителя оказало сильное влияние на европейскую философию эпохи Средневековья. Авторитет великого Аль-Газали сыграл немалую роль в официальном признании суфизма самыми значительными религиозными деятелями халифата. Страница 421. С момента создания секты суфизм не представлял собой единой стройной системы. Признанный руководитель каждой группы которого ученики почитали наравне с Аллахом, старался внести в общую теорию собственные принципы, не всегда дополняющие и развивающие идеи первоначального суфизма. Однако нельзя не заметить огромное влияние, которое оказало мистическое исламское вероучение на всю арабскую культуру. Одной из его частей была великолепная поэзия. Но самым значительным элементом Принято считать жесткий догматический суфизм религиозных орденов, имевших огромную политическую силу. Начиная с XI века на основе монастырских школ, расположенных почти во всех областях халифата, начали возникать монашеские братства, последствия преобразовавшиеся в дервишские ордена. Первые организации подобного типа, имевшие примитивную структуру, постепенно вырабатывали гармоничную и иерархическую систему. Орденом управляли почитаемые духовники: шейхи, муршиды, пиры и шаны. Мусульманские святые отцы обладали практически неограниченной административной властью, распоряжаясь не только мастерством и временем братьев, но и внутренним миром каждого. Обычно разные братства вырабатывали собственные нормы и правила, отличались также и иерархическая структура. Общим элементом всех духовных орденов была строгая дисциплина, беспрекословное повиновение старшим и своеобразные ритуалы, сопровождающиеся как молчаливой медитацией, так и безумным экстазом. Руководители требовали от мюридов Выражение преданности Исламу именно в той форме, в которой ее исповедовал шейх. Страница 422. Жесткие правила суфийского ордена предусматривали присутствие четырех ступеней посвящения. На первой стадии, называемой шариат, воспитанники получали образование. Они детально изучили мусульманские нормы. привыкали к беспрекословному подчинению старшим. Во время прохождения второй ступени Териката, достаточно подготовленный ученик, уже считавшийся Мюридом, вступал на священный путь проповедника, начиная деятельность в этом качестве под пристальным вниманием наставника. Переход на третью ступень означал наличие определенных знаний, например, умение быстро входить в транс, сливаясь с Салахом. Даже не закончив образование, на этом этапе Мюрид имел право учить молодых воспитанников. Достижение четвертой высшей ступени, хакикат было доступно далеко немногим. Переход на эту стадию означал совершенное постижение истины и слияния с Творцом. В прошлом шейхи и муршиды ордена были, как правило, нищими дервишами. Собрав вокруг себя группу сторонников, духовники воспитывали в них фанатизм, проповедуя религиозное рвение, полный отказ от индивидуальности. С течением времени они превращались в тиранов, добиваясь неслыханной власти, пользуясь которой они могли требовать от человека беспрекословного исполнения любого приказа. Закончившие учебу мюриды были готовы по первому требованию главы ордена отправиться на священную войну с противниками веры. Мюриды, рядовые члены ордена, также отличались от суфиев-одиночек и миролюбивых учеников монастырских школ. Соединение с Аллахом больше не являлось единственной целью воспитанников ордена. Прежде всего, они были покорными подданными руководителя братства. Безропотность и послушание способствовали усилению влияния святых отцов образом жизни и благополучием, напоминавшим всемогущего феодала. Страница 423. Однако иногда мюриды вспоминали свое истинное предназначение. Для того, чтобы заслужить уважение народа, как прежде они посещали города, и поселения халифата, собирая людей на проповеди. Испытывая почтение к одетому в лохмотье, суфии, демонстративно изображавшему благочестие, местные правители не чинили препятствий при открытии филиалов ордена. В 14 веке духовные суфийские ордена достигли своего расцвета, занимаясь разнообразной общественной и религиозной деятельностью, быстро появляясь Распадались они столь же легко. Наиболее сильные братства, имеющие четкую структуру и определенные цели, продолжали существовать длительное время, иногда на протяжении нескольких веков. Отличительной чертой африканских братств стало миссионерство. Арабские суфии не имели постоянного места жительства. Они путешествовали по городам и странам, Добродетельными призывами завоёвывали доверие жителей, подготавливая их для последующего обращения в ислам. Некоторые суфийские ордена преобразовывались в мощные военные отряды под лозунгом джихада, способные поддерживать национально-освободительные движения. Одним из них было влиятельное братство сторонников аль-Кадира, в начале XII века объединившего в отряд суфиев-одиночек. Орден Кадирия сохранил влияние до нашего времени. Его филиалы и сейчас активно работают в Азии и Африке. То произошло с духовным братством Сенусия, продолжающего свою деятельность в районах Ближнего и Среднего Востока. В период расцвета суфизма в халифате распространилось религиозное движение – развившаяся на основе мистических традиций дервишей. Страница 424. Шейхи многочисленных орденов, обладавшие непререкаемым авторитетом и неограниченной властью, часто объявлялись носителями божественной благодати. Барака, так называлось внимание Аллаха, передавалось по наследству, как правило, старшему сыну, или ближайшему родственнику. Наиболее значительные потомки могущественного рода имели мало общего с духовными руководителями ранних сект. Слава великих посланников Аллаха, таинственные обряды и склонность к видениям сделали их почти святыми при жизни и обусловили реальное освящение после смерти. Их легендарные имена повторялись в молитвах Рукописные жизнеописания содержали приукрашенные факты, превращая обычных людей в небожителей. Мусульмане считали могилы бывших шейхов священными местами, обладающими таинственной силой. Согласно древним источникам, подобные захоронения способны исцелить больных или помочь бедному разбогатеть. Неудивительно, что на могилах собиралось множество людей. не утративших надежду на благополучие посещение таких мест со временем приравнялось к паломничеству в мекку явления такого рода назывались культом святых вали в одиннадцатом веке по инициативе аль газали культ святых был признан официально получив возможность беспрепятственно распространяться по мусульманскому миру в обрядах берберов Самозванные святые стали настолько популярны, что смогли заменить Аллаха и его посланника Мухаммеда. Однако не все почитали таинственных святых. В XVIII веке Аль-Ваххаб и его сторонники объявили войну несуществующим богам, наличие которых противоречило их религиозным взглядам. Суровые принципы вероисповедания аль вахаба отрицали исполнение любых обрядов, том числе и самых древних, существовавших еще при жизни пророка, страница 425. Он решительно пресекал попытки к развлечениям, не признавал участия посредников в контактах с Аллахом. Идеология ваххабитов отдаленно напоминала религиозные воззрения хариджитов, также истово требовавших отказа от земного благополучия. В особенности от мрачных фанатиков пострадали, противоречившие их взглядам святые места, расположенные в Древней Аравии, то есть в районах проживания членов секты. Первыми, кто решил сооспаривать божественные предписания, были шииты, сторонники халифа Али. Начиная свою деятельность в качестве политической оппозиции, они быстро сформировались в религиозное движение – долгие годы противостоящее ортодоксальному учению суннитов. Шииты провозгласили основной идеей исключительное право потомков на господство в мусульманском мире. Изменяясь в деталях, учение сохранило первоначальную идею в таком варианте, как ее сформулировали сторонники Али. Шииты не признавали Мухаммеда высшим божественным созданием, не считали его посланником Аллаха воспринимая пророка личностью, отмеченную Создателем. По их мнению, Мухаммед, наделенный божеской благодатью, был обязан разделить ее между всеми правоверными. Духовная сила, также данная ему Богом, служила не только для того, чтобы повелевать. Бог приказал пророку передавать свое могущество потомкам. Признавая святость Мухаммеда, шииты ставили наравне с ним всех его потомков – прежде всего Али, престиж которого основывался прежде всего на родственной связи с пророком. По мере увеличения влияния на своих сторонников, личность Али приобретала в их глазах больший вес, поднимаясь на высоту, сравнимую с положением его великого предшественника. В некоторых современных сектах Али ставят даже выше Мухаммеда. Страница 426. Решающим постулатом нового учения, возникшего на базе ислама, являлась неопровержимость взглядов Али после смерти ставшего символом шиитов. В подтверждении божественности Али возникли легенды, подтверждающие расположение к нему Аллаха. Повествования, сначала передаваемые устно, содержали намеки на то, что создатель лично общался с Али, считая его равным Мухаммаду. В рукописных текстах шииты пошли дальше. Здесь прямо утверждалось внешнее и внутреннее духовное сходство двух проповедников ислама. В одном из сказаний архангел Джабраил не смог отличить одного от другого. Необходимо заметить, Что создатели легенд не ставили целью умолить авторитет пророка. Единственным их желанием было утверждение личности Али как высшего существа наряду с пророком, отмеченного небесной благодатью. Позже в шиитской версии Корана появилась сура, названная «Два светила», в которой Мухаммед и Али упоминались как равнозначные личности. В догмах шиизма фигурировали персонажи, до того незнакомые мусульманам. Их назвали святыми имамами, единственными достойными существами, призванными управлять душами правоверных. Обязательная принадлежность к роду пророка, точнее к потомкам Али, обусловила другое название святых имамов алиды, то есть происходящие из рода Али. Новым обстоятельством было утверждение наследственности духовного звания. Так каждый из двенадцати святых имамов получал божественную благодать от своего родителя. Али передавал должность святого наставника своим сыновьям, Хасану и Хусейну, которые, в свою очередь, награждали духовной силой своих детей и внуков. Страница 427. Последним, двенадцатым по счету членам семейства Али, Удостоенного божественной благодати считался мифический Мухаммед, исчезнувший в ранней юности, оставшийся, однако, в живых. Сходство имен реального пророка и придуманного шиитами тайного подростка оказалось не случайным. Последний играет в учении шиитов немаловажную роль. Когда-нибудь он явится людям в качестве мессии в исламе магди чтобы навечно установить в мире истину и справедливость. По мере укрепления собственных взглядов возникла необходимость в пересмотре священных текстов. Взяв за основу рукописное издание Османа, шииты создали новую версию Корана, добавив суры, отражающие ведущую роль Али. Именно эту редакцию священной книги мусульман они объявили истиной. Однако там Не затрагивается вопрос времени написания и вообще редактирования Корана. По мнению шиитов, вновь изданный священный текст, только версия подлинного, который существовал долгое время, был известен святым имамам и появится вместе с Махди. Явление истинного Корана станет причиной установления мира и спокойствия на земле. Шииты признавали повествование «сунны», но только написанные лицами, имеющими отношение к самому Али или содержащие рассказы, упоминающие его личность. Недовольствуясь перепиской Корана, шииты решились на создание собственных хадисов, получивших название Ахбары. Впоследствии, изданные многотомными сборниками, Ахбары сторонники Али признали официальными источниками мусульманского права. Мученическая смерть Хусейна, младшего внука Мухаммеда, положила конец честолюбивым намерениям шиитов. Его растерзали на части, так как никто из убийц не хотел брать на себя личную ответственность за преступление. Страница 428. Гибель покровителя означала переход шиитов на полулегальное положение. на многие века ставшее единственным способом существования оппозиционного течения ислама. Имя потомка пророка впоследствии стало символом печали и обид, верности и ревнивых чувств шиитов. День памяти Хусейна ежегодно отмечается мусульманами в первые дни месяца Муккаррам. В это время обязательно проводится траурный ритуал Шахсей-Вахсей. Следуя древней традиции, члены секты шиитов идут позади колесницы с изображением святого мученика. Некоторые фанатики истязают себя, показывая единство с Хусейном, погибшего за веру в святого имама. Жестокие пытки, добровольно предпринятые ярыми поклонниками потомка Али, нередко приводили к смерти истекавшего кровью фанатика. За многовековую историю существования шииты не раз получали возможности вновь занять господствующее положение в мусульманстве. Свою силу они продемонстрировали в Иране, Египте, Йемене и фатимидах, где ненадолго смогли завоевать как светскую, так и духовную власть. В остальное время, вплоть до сегодняшних дней, шииты оставались гонимым меньшинством. Это обстоятельство в немалой степени определила структуру их внутренней организации. Главным звеном их секты является руководитель общины, которого рядовые шииты почитают как посланника Аллаха. Подобно многим сторонникам гонимых сект, шииты сплотились вокруг своего духовного руководителя. Во все времена такие люди считались носителями неоспоримых истин, что часто приводило к конфликтам по поводу разрешения вопроса, о высоте статуса руководителей различных религиозных группировок. На начальном этапе авторитет шиитских улемов был выше суннитских имамов. Страница 429. Наиболее почитаемые руководители шиитов, мудж обладавшие глубокими знаниями священных текстов, служили примером благочестия и набожности для остальных правоверных. Являясь носителями подобных качеств, они оспаривали право вещать от имени имама, угрожая признанным духовникам затмить их своим влиянием. Гонение со стороны официально признанных служителей веры не позволяло мудж открыто высказывать свои взгляды. Они пользовались методом «такии». Так назывались слова, содержащие скрытый смысл служивший своего рода защитой истинных принципов оратора, вынужденного проповедовать в обстановке преследования. Престиж духовного руководителя гонимой секты не умолялся тем, что он выступал тайно. Напротив, таинственность даже увеличивала влияние носителя истинной благодати скрытого имама, делая его незаметным, но крайне необходимым наставником преследуемых мусульман.